Утром Зинаидов вскочила с ругательствами на устах от оглушительного звона. Обычно она ставила будильник на стол, а тут какой-то умник сунул его чуть не в ухо. Стрелки показывали половину седьмого, и Зинаида ругнулась еще раз. До работы доехать двадцать минут, час на сборы, то у полтора часа, какого лежа у меня три часа болтаться. Юрьку, убью! Ворчала себе под нос Карыцкая. Но снова залез под одеяло не спешила. В конце концов сегодня показ, и, как говорила Татьяна, это будет её, Зинаиды, звёздный час. Надо соотвествовать: причёсочку, макияжик, платьице. К 10 часам Зинаида Корыцкая была в полной боевой готовности и тряслась в автобусе по направлению к театру. Настроение было приподнятым. Может быть, от того, что на неё уже несколько минут пялился странный мужчина, одетый не по сезону в китайских трико и жилетке. Да ей не жалко? Пусть пялится. Она же понимает, красота великая сила. А уж её-то Зинаиду, создатель этой силы не обидев. Она давно замечала, что строгими, прекрасными чертами лица похожа Надержинского. И характер у неё такой же железный. Вот сегодня она немножко потусуется на показе, поработает в баре, а вечером пойдёт навещать всех сотрудниц. Будет по крупинки собирать информацию о Софье Филипповне. Где-нибудь через недельку. Да, надо ставить себе жёсткие сроки. Она убийство раскроет. И со следующего понедельника приступит к новой должности. Конечно, если преступница и не окажется всё-таки ивскойа. Но что-то на неё не похоже, чтобы она убила. Ладно, князину ещё наведается. Театр не стандартной моды встретил Карыцкую свежими цветами в холле, чисто вымытыми лестницами и бестолковой беготнёй сотрудниц. В баре тоже кто-то мелькал, хотя одиннадцати еще не было. Ой, Зиночка! Кинулась ей навстречу Лида Данилова. Как хорошо, что ты пораньше явилась. Татьяны нет, а я так волнуюсь. Уже ведро воды выпила, а не напьюсь никак. Теперь в костюм и не влезу. Мне сейчас. Обязательно надо немножечко коньячка. Таня всегда давала. Зинаида пожала плечами и не раздеваясь плеснула Даниловой полстакана коньяка. А где Татьяна? Она хоть звонила? Она приходила, сообщила Лида, вытирая губы рукавом. Только теперь её нет. Ушла куда-то. Данилова поправила причёску. И выскочила из бара, стараясь по балетному вытягивать носок. Странно. Это что ж, Татьяна вот так всё бросила, что ли? Начала волноваться Зинаида. И куда её унесло? Я вас крайне понимаю, вы ищете свою ветгину табаку. Подошла за минералкой Агапова Альбина, модельер. Я её веганик и матковый и цисгегло Что вы думаете? Бежила себе за кофиз, вожечкой коньяка, а они уже куда-то пятки на скипидарили. Меня своим вниманием не удостоили, а я, знаете, не такая на туго, чтобы завязываться и не стала окликать. думала, они некатим на улицу подышать выскочить. А вот уж скойка в еме не пглосло, а не кофе, не багмеши, ни тёк двазьмика ника, а мне выходить кого? Багдарзинаида Ивановна, а вы куда? Инаида Ивановна, ничего уже не слышала. Тревога чёрной кошкой вытянулась во всю и наиедину душу. и выпустила какти. Карыцкая подскочила к телефону в холле и набрала номер Плюха. Апарат абонент отключён или находится, красивым голосом заговорила трубка. Понятно. Один рога наставляет, отключил телефон, другой того и гляди сам у отключат. Нервно застёгивала Зинаида, одновременно лихорадочно решая, что ей делать. Поеду к Татьяне. Может, Ватька сейчас дома, и что-то прояснит. Ведь не спроста жмодков потянул Татьянку куда-то именно сейчас, когда парень обнаружился. Зинаида выскочила на дорогу и подняла руку. <звы> Будто испугавшись, возле неё сразу же остановились видавшие виды Жигули. За рулём сидел молоденький паренёк, а рядом с ним гордо восседала такая же молоденькая девчушка. Вам куда? По хозяйски спросила девчонка. Зинаида назвала адрес. Рома, давай поворачивай это в другой стороне, распорядилась девчонка и тут же предупредила. Только мы дорог берём, потому что со всеми удобствами и быстро. Зинаида не стала разбираться, какие такие особенные удобства могут иметься в стареньких Жигулях, только мотнула головой, соглашаясь. Теперь она отдала бы сколько угодно, лишь бы успеть. И как она сразу не догадалась? Всё правильно. Кристина, дочь Евской, избивает Тватьку и пишет на его руке чёрт что. Вернее, не чёрти, что она звания театра маминке. Этим она хочет унизить парня, мол, я не такая. Вероника весьма близко знакома с Кристиной, ведь ещё в первый день знакомства с дочерью директрисы. Зинаида видела, какой патакой разливался перед ней Вероника, а с чего бы? Если судить по разговорам Она сама дочь влиятельного папашы, и это Кристи не надо было змею перед Вероникой извиваться. А может, папашы и нет никакого? Кто его видел? А ведь проживает девушка Вероника, судя по всему, неплохо. Данилова дал Азине адреса, и там приписала, кто с кем проживает. По ее данным, Вероника совершенно точно живет одна. На что? Нет. Вообще-то денег, которые ей платит Ивская, должно хватать за глаза. Однако ж у девицы машина слишком крутая для такого театра. И отдыхать она говорили, ездить только по заграницам. И Софье Филипповной у неё была куча возможностей пообщаться. Конечно, уж если даже не такой частый гость театра, как Аркадий Валерьевич, слышал про какой-то шантаж, Не трудно догадаться, что могли услышать постоянные работники. И к полюху у Вероники появился повышенный интерес только тогда, когда он проболтался, что занимается расследованием. Вот чёрт, как же до Зинаиды сразу не дошло, только бы успеть. Тем временем обшарпанная машинка со всеми удобствами как раз подкатилась к дому Татьяны. И сердце Зинаиды заколотилось сильнее. Возле подъезда боевый мирно стояли ярко красная машина Вероники Матковой и джип Плюха. О Ох, не просто так этот парад и намарок. Карыцкая хотела было выскочить, но тут из дверей подъезда неуверенной походкой вышел Плюх. Следом за ним понурая Татьяна, а шествие замыкала весёлая и лёгкая, долговязая Вероника. Девушка интуитивно пригнулась на заднем сиденье Жигулей Зинаида. А не может ли твой мача осторожненько проследить вот за этим кортежем? Я вам и сейчас заплачу, а потом в два раза больше дам. Девчонка деловито пересчитала деньги. На такую удачу она и не рассчитывала. Рома Быстренько ползи, вон за теми, за той. А за кем? Девчонка растерялась. Все трое вышедших из подъезда сели в машину Матковой, и авто плавно тронулось. За красной машиной. Не видишь, куда они сели? заволновалась Зинаида. Рома за машиной, приказала девчонка и обернулась к Корыцкой. А что? Мы за ними следим? Да. А им преступники, да? Слушай, а мой Рома классно водит, он любого преступника только так догонит. Давай, Ромоч, не ударь в фейс саморуль. <с> У Ромыча никакого азарта не наблюдалось. Парня явно не тянуло на подвиги. Услышав про преступников, он вжал голову в плечи и пригнулся к самому рулю. Однако, водил парень действительно неплохо и от красной машины не отставал. Да и девчонка держала погоню под контролем. Рома, ты слепо что ли? Прям не могу. Пусть другие машины между вами. Куда ты нафиг на бампер им садишься? Они ж тебе мига вычислят. Неизвестно с какой профессией девчонка связала свою жизнь, но шпионка сидела у неё в крови. Ты, Ромач, ты отстань маленько, а вы, тётенка, пригнитесь. Да уберите башку. Вдруг они вас знают. Так. А у нас тут телефончик есть? Телефончик у нас работает. Это я, чтобы потом в милицию звонить. Мы ж милицию будем вызывать, да? А то <смех> Прикинг Громыч, мы тут гоняем, да? А потом окажется, что на же тётенька и есть преступница. Во, прикольнёмся. Не прикольнётесь, хриплом от волнения голосом обрадовала Зинаида. Вызови милицию, только бы успели. Девчонка мигом прониклась серьёзностью ситуации, глаза её заблестели ещё ярче, а голос зазвенел ещё выше. Ой, да чего ты тащишься как удав? Ты быстрее не можешь? Сейчас вон дорога в лес вильнёт, уйдут как дети в школу. Прыгла она на переднем сиденье. Дорога уже давненько виляла среди реденьких берёзок и ёлочек, но впереди синел настоящий лес, плотной стеной, и в нём спрятаться любой машине можно, точно иголки в стоге сена. Одна надежда, что кокетливая иномарка Матковой не осилит сибирскую чащу. Они всё-таки ушли. Вроде Рома и отстал не сильно, а из-за очередного поворота вывернул, и нет впереди никого. Ну, блин! Хлопнула себя по коленкам девчонка. Так и знала, чего тормозишь, Жули, обратно. Искать же надо. Надо, да, тётенька. Надо. Чуть не плакала Зинаида. Она вспомнила, какой панурой была Татьяна, когда выходила из подъезда. А Игнатий? Почему она сразу не обратила внимания на его походку? Что-то с ними уже сделали. Интересно, как Маткова заставила Плюха и Татьяну безропотно выйти из дома? Чем? Может, она нашла Ватьку и снова украла? Из-за ребёнка Татьяна пойдёт куда угодно. И Игнатий тоже. Не станет он подвергать риску чужую жизнь, хоть и хирург. Они мотались по дороге уже минут 10. На каком-то вираже их попытались задержать гаишники или как там они теперь называются. Ромко лихо велянул и попросту смылся с государственных глаз. Парень на своём Жигулёнке вытворял чудеса, только чего они стоили. Ведь самые близкие люди Зинаиды были сейчас в руках преступницы, а она лишь накручивала по буеракам Винзеля, сумел им парням за рулём. Вон! Вдруг заорала девчонка: "Ты что рукой куда-то в чащу леса? Видишь красное пятно? Ну да куда ты пялишься? Вон там! Нашёл да, молодец. Я же говорила, что мой Ромоч супер. Ромка, завтра же к тебе переезжаю". Рома А теперь, пожалуйста, потише, чтоб не спугнуть, просепела вдруг, потеряв голос, Зинаида. Да, Ромш, не спугни. Сейчас у преступника может быть психоз. Перестреляй всех нафиг и всё. Тише, давай. Снова ухватило бразды правления девчонка. Ромка подкрался на Жигулёнке к стоящей красной машине так тихо и близко, как только можно. Из салона сразу же выскочила Зинаида, а ещё быстрее девчонка. "Стол стрелять буду! Руки вверх!" крикнула она и направила в салон Вероники на иномарке самый настоящий пистолет. Зинаида подлетела к машине, распахнула глаза и тихо осела. На заднем сиденье, откинув голову, лежал Игнатий, на его плечо навалилась Верка Маткова. А над ними хищной птицей нависала Татьяна. Глаза у Бойевой изливали такой гнев, лицо искажало такая гримаса ненависти, что Зинаида вглядывалась и не могла ее узнать. Бойева злобно щерилась, но руки послушно держала к верху. Таня, прошептала Зинаида, мгновенно поняв все. Это ты, Софью, сама. Зачем пошла ты? метнула в неё Татьяна гневную молнию. Скажи, ну скажи, какого хрена ты в каждой дыре затычка? Ты, хорош болтать, вылезайте из машины! резко командовала девица. Быстро! Ромочь, тётенька, отойдите! Ромочь, мать твою! Возьми у неё шприц из рук! В самом деле, в руках у Татьяны был шприц. Женщина, говорю же вам, отойдите! кричала девчонка: "Им уже ничем не поможешь, только пальцы оставьте". Енаиди было плевать на пальцы. Она, не отрываясь, смотрела на откинутую голову любимого мужчины. Да, что теперь скрывать? Она на самом деле любила Плюха. Надо было подойти, но ноги не слушались, они просто отказывались идти. А по щекам катились противные мокрые капли. Всем стоять! Раздалась позади живописной группы новая команда. Гаишники догнали таких злостного нарушителя Ромыча. О, ребятки! Кинулась к ним зареванная Зинаида. Вы как во время та? Мы преступника задержали. Вызовите скорую, милицию, кого там надо. Но ну не стойте же, видите в машине два трупа. Скорую. Служивые переглянулись и сунулись в машину. Пока один на всякий случай наряжал боевого в наручники, к другому подошла девчонка и о чем-то стала перешептываться. Ром, подошла к водителю жегулези Наида. Спасибо тебе. А девчонка твоя вообще молодец. Только вот как она с пистолетом-то. Да выкрутится, отмахнулся Роман. У неё проблем не будет. Да и вообще, пистолет-то газовый. Аня всегда его с собой таскает. За это ей и влетит. Батюшки. А батюшки. О, кто у неё батюшка? Так Никольский же, Зинаида сглотнула. А она, конечно, была слабовата в местной иерархии, но даже ей была известна фамилия главного прокурора города. В это время на поляну уже прибыли милиция и скорая помощь. По темному лесу бегали мужчины в форме и одежде. Врачи торопились с насильками к машине. Зинаида прорвалась к нему, к Гнатию. Она бросилась на насильки. Миленький мой, хорош, я дура была, дура. Я разрешу тебе делать все, что захочешь, только не умирай. Я понимаю, я не такая умная, красивая, но... Ты можешь гулять с красивыми, слово не скажу, а я просто буду ждать и готовить замётанам. Вдруг пробубнил Игнатий и сладко всхрапнул прямо на нахилках. Ой, мне кажется, я поговоричилась. Растеряна отрвалась от нахилок Зинаида. Женщина, да не мешайте же, просто шагу не дают вступить, задёргала бровями возмущённая врач скорой. Зинаида Тарапеева взглянула на врачиху, потом на Плюхаи и крепко по-мужски чмокнула врачиху в щёку.